Глава девятнадцатая Трагическая грабовая аллея Это обнаружилось часа через три после ужина. В тот день, 19 июня, госпожа Аркидуф и господин Летелье отправились на автомобиле к доктору Монбардо. Роберт Колен находился в Лионе, куда уехал за срочными, как он сказал, покупками. А госпожа Летелье оставалась в Мирастеле вместе с сыном. Ввиду нервного истощения Максим все еще нуждался в постоянном уходе. К тому же он с упрямством больного отказывался покидать огороженное пространство парка. Первые недели он вовсе не выходил из замка и теперь лишь по настоянию и предписанию дяди согласился бывать на воздухе и делать зарядку. Два раза в день, в десять и в два часа он совершал променад под руку с матерью, проходя 100 шагов по грабовой аллее. «Так, — говорил он, — мы будем укрыты от солнца». Но правда заключалась в том, что они были укрыты от сорванов, так как свод листьев скрывал прогуливающихся от любого взгляда, идущего с неба. Подобные меры предосторожности могли показаться ребяческими. На небе больше не было туч, а прогулки проходили при ярком полуденном свете и в оживленном месте, но те, кто насмехались над Максимом, не видели исхода малышки шантаз. Госпожа Аркидуф и господин Летерье уже возвращались из Артемара, опустив из осторожности крышу и именно так пересекая безжизненную сельскую местность. Они были уже у замка. Автомобиль повернул, проехал за ворота, скрывшись под зелёной, тенистой и защищённой от солнца галереей. И вдруг резко остановился, в визге тормозов и поскрипывании заблокированных колёс. Эй, что такое? — вопросила крепко державшаяся за кузов госпожа Аркидуф. Посреди дорожки, в двух метрах от капота, господин Летелье, которого от столь резкой остановки бросила вперед, увидел госпожу Летелье, опустившуюся на землю и смотрящую на него безумным взглядом. Она была похожа на нищенку и юродивую, с растрепавшейся прической и разорванным с обеих сторон корсажем. Она не сдвинулась с места перед приближающимся автомобилем как не шевелилась сейчас и перед мужем, когда он и шофер помогли ей подняться, она так и осталась стоять. Сгорбленная, трясущаяся. Господин Летелье перенес ее в машину. «Мама, это Люси», сказал он. «Она была здесь, на дороге. С ней все в порядке, полагаю, но она чем-то очень взволнована». По звуку его голоса, которому он, однако, пытался придать как можно более спокойный тон, госпожа Аркидуф поняла всю серьезность происшествия. К тому же госпожа Летелье бормотала. «Кто вы? Максим! Вы же знаете Максима! Его больше нет здесь! Нету! У меня больше детей нету! Нету! Нету!» Вплоть до каменной лестницы Миростеля никто не нашел в себе сил произнести хотя бы слово. Все были ошеломлены этим новым несчастьем и тем, как оно подействовало на рассудок несчастной матери. Астроном послал за доктором и госпожой Монбардо, после чего больную уложили в постель. Вскоре из обессиленной, какова каковой она была, госпожа Лителье сделалась чрезвычайно возбужденной. Она произносила бессвязанные слова, делала непонятные жесты и все время говорила о своем сыне, о каком-то необъяснимом «Теленки!» Ежеминутно она подносила руки к груди или отбрасывала их от себя, словно пытаясь избавиться от некоего захвата или защититься от нападения. «Теленок! Скользящий теленок!» — бормотала она. «Ай! Не трогайте меня! Не трогайте! Кто меня хватает?» Да кто ж меня хватает, отпустить! А! Он пятится. И как быстро! Здесь мы в безопасности. На этот, на этот-на этой-то гробовой аллее, да, малыш, здесь нам ничто не грозит, как и Марии Тересе. Он с ней на небе. Его забрал теленок. Не ангел, теленок. Оторопев от такого бреда, я опасаюсь, как бы он не вызвал в его же и породившем мозгу еще большее расстройство. Господин Летелье попытался придать этому, на первый взгляд, бессмысленному бормотанию хоть какое-то подобие связанности. Он стал задавать вопросы. Но госпожа Летелье их, похоже, даже не слышала. Одному лишь богу известно, почему астроному так хотелось что-то из нее вытянуть. Это похищение, случившееся на грабовой аллее средь бела дня, под безоблачным небом, в оживленном парке а затем и спасение госпожи Лителье, как результат либо дарованной ей пощады, либо неудавшейся атаки, тогда как ни то, ни другое сорванным до сих пор не было свойственно, являлись чем-то совершенно феноменальным. — Полно, Люсия, о каком теленке ты говоришь? — Его забрали! Максима забрали! — стонала свихнувшаяся женщина. — Ты говоришь, он скользил? — — Как это? — Отпустите меня! Да, — Да-да, на, на тебе синяки. Твоя блузка разорвана, словно крюками, справа и слева. Но здесь только мы. Успокойся. Перестань махать руками, Люси. Сорванов здесь нет больше. — Максим! Максим! — Ну уже, как его утащили! Максима-то сквозь листву деревьев, так ведь? Словно притянули к небу. — Листья мешали тебе разглядеть дирижабль? «Как его утащили, Максима! Его утащил теленок!» Господин Летелье попятился, напуганный этим случаем безумия. Ему еще никогда не доводилось сталкиваться ни с чем подобным. Увы. На кровати его жены лежало всего лишь бедное тело без души, жалкая половина человеческого существа. И, глядя на это глубокомысленным взглядом, ученый говорил себе... Наука не знает, куда уходит разум безумцев, как не знает она и того, куда девают своих пленников сорваны. Все эти исчезновения ужасны. И тем не менее, пока у людей есть души, они готовы принимать как данность, без страха и проклятий, тот факт, что то тут, то там эти души одну за другой похищает некий бестелесный вор, каковым, судя по всему, и был похититель моих детей». И если в бюже каждый новый день приносит новые похищения людей, то в мир он приносит новые похищения душ. Где они все? Случается, что некоторые из них возвращаются? Где сейчас душа Люси? Где Мария и Тереза? Максим? Все остальные? И вернутся ли они когда-нибудь? Внезапно появившийся доктор утихомирил свою своячницу, благодаря какому-то наркотику, и госпожа Монбардо вызвалась за ней присмотреть. До того, как сменить ее на ночь у изголовья, свихнувшейся, господин Летелье смог переговорить о случившемся с Робером Коленом, только что вернувшимся из Леона с несколькими перевязанными бичевкой свертками, о содержимом которых никому и в голову не пришло его спросить. Огорошенный этим... Двойным несчастьем секретарь заявил: Было бы исключительно полезно вытянуть из госпожи Лителье какие-либо подробности. Это было бы в интересах всех, пусть даже с риском утомить ее немного. Предположение о неком магните, высказанное вами на днях, было весьма здравым. Но то место, в котором пребывали господин Максим и его матушка, они, как мы знаем, прогуливались по грабовой аллее. Вынуждает нас это предположение. «Отринуть? Те люди, что находились вверху, кем бы они по природе свои не были, не могли их видеть. Разве что...» «Будем откровенно, Робер, ваше весьма скрытное во всем этом поведение остается для меня непонятным. Я ни секунды не сомневаюсь в чистоте и непорочности ваших намерений, и все же... Неужели вы еще не знаете? Неужели еще не догадывались?» Жальтесь надо мной. Скажите, это сегодняшнее ужасное происшествие, оно подтверждает ваши гипотезы или же нет? Не могу сказать, что оно их опровергает. Оно никак не подводит нас к сути вопроса, то есть к определению личности сорванов. На этот счет я пока могу лишь устроить догадки. Но, учитывая то, что мои познания относительно способа похищения являются еще более неопределенными, я был бы не прочь получить какие-либо дополнительные свидетельства. Что же до моих предположений, то они так туманны, что я даже не знаю, как их выразить. К тому же они так ужасны, что я не скажу ничего, пока не буду абсолютно в этом уверен. И чтобы быть уверенным, нужно самому побывать у Сарванов. Впрочем, я убежден, что подобный опыт принес бы немало сюрпризов, даже самым сообразительным. «В любом случае, господин, пусть даже и с ущербом для ее здоровья, попытайтесь добиться от госпожи Летелье хоть нескольких точных фраз». «Раз уж вы так настаиваете, я спрошу у Монбардо, не будет ли это излишней жестокостью». «Сейчас она отдыхает». «Это может подождать и до утра», — уступил Робер. Но еще до рассвета он знал, на чем следует остановиться. Господин Летелья дежурит у постели жены. При тусклом свете догорающей свечи астроном наблюдает за тем, как больная нервно дергается в беспокойном сне. Часы бьют два ночи. Она ворочается, стонет, издает нечленораздельные звуки, бормочет те зловещие обрывки слов, что всегда сопровождают наши кошмары. Ее веки приоткрываются над сонными зрачками. Она желает подняться, и вот уже растерянная и дрожащая она распрямляется, но в то же время спит. Господин Летолье уже суетится рядом. Он хочет вновь уложить ее, дать ей выпить микстуры. Она смотрит на него и окликает. — Максим? — Полный друг мой, это я, Жан. — Максим, не желаешь ли прогуляться по грабовой аллее? — Ложись. Засыпай, дорогая Люси. — Самое время уже ночь. — Да, Максим, самое время тебе прогуляться. Вот и часы пробили два. Нам там будет хорошо. Тяни, дай мне руку, и пройдёмся по лесу. Пока волк... Нет, не волк, пока твои бабушка и отец в Артемаре. Она хватает мужа за руку. Снова хочет встать. Как ни тяжело господину Летелье смотреть на это, он решает воспользоваться представившейся ему возможностью, пусть и гнусной, чтобы узнать. Но он не хочет причинить самнамбуле даже малейших страданий. Она все еще хочет встать, и тогда в порыве вдохновения несчастный произносит приглушенным голосом. «Мама, это я, Максим, и мы на грабовой аллее». Теперь ему остается лишь слушать. — Так приятно гулять здесь, — говорит спящий, вытаскивая ноги из-под одеяла. — Вот мы в конце аллеи, у решетки ограды. Повернем обратно. Вот так. Видишь, Максим, какой он красивый, этот зеленый неф. Такой свежий и просторный, с этим слепящим проходом в конце, этим залитым светом-портиком. Да, так и есть, ты прав. Туннель, более подходящий, чем мне в слово. Действительно, размерами и темнотой эта грабовая аллея походит скорее на туннель. Ах, а что это появилось там в конце, на солнце, и направляется к нам? Телёнок? Говоришь, это телёнок? э, -э, -э. как быстро он движется. Но Максим, он совсем не перебирает ногами. В самом деле, он не идёт по земле, он скользит по воздуху. Да он несётся на нас во весь опор этот телёнок. Бояться нечего. Ты говоришь это, но сам белый как полотно. Он летит прямо на нас, даже не двигаясь. Это ужасно! А, отпусти меня! Максим меня держит сзади, сжимают всё крепче. Ах, отпустили. Что это с тобой? Что на тебя нашло? Этот телёнок, этот неподвижный телёнок. О, не кричи. К чему эти беспорядочные движения? Нет. Нет, не кричи, сынок, не кричи. — Ну вот, ты больше не кричишь. — Спасибо. — Но зачем ты цепляешься за это животное, а? — Он уносит тебя. Теленок убегает задом по грабовой аллее. — Остановите, остановите его. — Максим, да кричи же, кричи, зови на помощь. — Ничего, ах, вот он на солнце разворачивается. — Зови, зови на помощь. Исчез, как Мария Тереза. — Кто вы? «Максим, вы же знаете Максима? А его больше нет здесь. Нет у меня больше детей. Нету. Нету. Нету. Теленок! Скользящий теленок!» Госпожа Летелье отчаянно размахивает руками. На создаваемый ей шум прибегают задержавшиеся в Миростелле ее сестра и доктор Господин Летелье передает им вахту у постели этого бредящего, несчастного создания, которое теперь лишь отгоняет от себя фантомов, вновь переживая разрозненные моменты той ужасной сцены, и, не теряя ни секунды, направляется к Роберу. Если его не удивил тот факт, что тот все еще не спит в этот час, когда предрассветные лучи лишь начинали просачиваться сквозь ставни, то лишь потому, что господин Летолье уже погрузился в самые глубины своих мыслей. В этот момент он едва ли заметил, как секретарь поспешно закрыл зеркальный шкаф, что в этом шкафу было полно предметов, которые делали его похожим на витрину оптика, и что ковер комнаты даже не проглядывал из-под груд недавно разбросанных бумаг и одежды. Роберт повернулся к нему со смущенным видом. Для приличия он поглаживал рукой толстую красную тетрадь с медными фермуарами, совершенно новую. Но господин Летолье уже рассказывал, как его жена воспроизвела сцену похищения. Маленький тщедушный человечек, не перебивая, дослушал его до конца, после чего предался размышлениям. «Сколько всего непонятного», — произнес он, наконец, спустя несколько минут. «Как бы то ни было, сорваны больше не церемонятся». — В два часа дня! Какая дерзость! Слуги должны были слышать. Они говорят, что ничего не слышали. Но что до меня, то я убежден, что они лгут. Их сковал страх. Тогда как их долгом было прийти на помощь моей жене, которая кричала, это они никогда не признают. И именно поэтому они отрицают, что слышали, что бы то ни было. От них мы никогда ничего не узнаем. Робар-Колен ненадолго задумался а потом спросил, — и на полях не было никого, кто мог бы точно сказать, каким было именно в тот момент небо? — Ни единой души. Возвращаясь из Артемары, я к удивлению своему заметил, что дорога пустынна, а сельскохозяйственные культуры давно заброшены. Мы были совершенно одни на многие лье вокруг. Но госпожа Дув, слепая, а... Натянутая, словно навес, крыша машины полностью заслоняла вид неба как для шофёра, так и для меня самого. — Что ж, это достойно сожаления. А в каком платье была госпожа Летелье? — В одноцветном, чёрном, самом обычном, — ответил астроном, несколько сбитый с толку. — И без шляпы? — Без. Секретарь вытащил записную книжку, сверился с какими-то записями и сказал. «Господин, в том, что касается невероятного освобождения госпожи Летелье, все более или менее ясно. У нее окрашенные хной волосы. Она была в траурном одеянии. Стало быть, ее приметы полностью совпадают с приметами мадемуазель Шаррас, похищенной 11 июня в Шампани. У этой мадемуазель, незадолго до того происшествия потерявшей мать, волосы были огненно-рыжими». — Что вы хотите сказать с этими вашими приметами? — Бога ради, скажите мне все, что знаете. Вся эта путаница, этот теленок, утащивший моего сына. Чувствую, я сам скоро сойду с ума. — Что ж, — участливо начал Робер, — я полагаю... — Нет, увольте, я не могу. Ну, поставьте себя на мое место. У меня имеются лишь смутные предположения. Я уже говорил вам, господин... Я все открою лишь тогда, когда буду иметь полную уверенность. Но тогда, это более чем вероятно, я могу не заговорить по иным соображениям, если таковые вдруг возникнут. Пусть даже всего лишь из страха посеять страх. Из страха посеять страх, — повторил про себя господин Летелье. Приметы Люси, совпадающие с описанием мадемуазель, как бы ж ее ну и ну, в высшей степени бессвязная речь, — А что если... — Ну и дела. Ведь этот арсенал, который я заметил в шкафу, эта уборка в три часа ночи... Черт, черт! Уж не спятил ли он тоже? С этими неприятными думами астроном и покинул комнату Робера. А мы вынуждены признать, что поступки последнего с каждым днем все чаще и чаще вынуждали господина Летелье полагать, что его секретарь теряет рассудок.